Татьяна Воронова пришла домой поздно. После сегодняшних событий в голове была гулкая пустота, в ушах звон, руки от чего-то немели. Ах да, она же вытирала пол, который был запачкан какой-то вонючей химической жидкостью, да еще пожарные воды налили, хотя к их приезду огня уже не было. «На всякий случай», — веско сказал их главный и добавил твердо. «Во избежание!» В общем, налили воды и уехали. Не могла же она оставить такое безобразие до утра, когда явится уборщица тетя Клава. Начальница библиотеки уже вторую неделю была на больничном, свалилась с тяжелейшим гриппом, так что Татьяна кое-как вымыла всё сама. Но до этого пришлось еще разбираться с полицией. Если пожарные действовали более-менее оперативно, а врач скорой вообще прямо спросила, зачем их вызывали, если все живы-здоровы, то полицейские долго разбирались, допрашивали Татьяну, звонили за чем-то заведующей, заполняли кучу бумаг. Наконец все ушли, а Татьяна осталась убирать помещение библиотеки. И вот теперь вошла в собственный подъезд, едва передвигая ноги от усталости. Лифта в их доме не было, и пока Татьяна поднималась на третий этаж, ее одолело беспокойство о матери. Вообще-то мать была не так уж плоха, и её можно было оставить одну на целый день. Она вполне обслуживала себя, читала, смотрела телевизор. Могла даже ответить по телефону. Но она... Все забывала. Забывала выключить газ, забывала чайник на плите, забывала выключить воду в ванной, забывала принять лекарства. Пока не удавалось с этим бороться, уж очень мать просила не приглашать в дом сиделку, она не любила чужих людей. Она открыла дверь своими ключами, чтобы не тревожить мать. В прихожей было темно. Из комнаты матери доносилось бормотание телевизора. Прихожая в их квартире была крошечная, так что Татьяна, скинув ботинки и пальто, сразу же прошла на кухню, включив по дороге свет. Лампа на кухне вспыхнула и погасла. «Ну вот», — обреченно подумала Татьяна, еще и это. Придется лампочку менять». При мысли о том, что придется залезать на стул и высоко держать онемевшие от усталости руки, голова сразу же закружилась. Она бросила сумку на стул и пошла в комнату. Мать дремала на диване, неудобно закинув голову и открыв рот. Татьяна сообразила, что раз телевизор не вырубился, значит, электричество в квартире есть, и осторожно повернула выключатель. Комнату залил яркий свет. Мать вздрогнула и проснулась. «Что такое? Что случилось?» «Ничего», — ответила Татьяна спокойно. «Я пришла с работы». «Что-то ты сегодня поздно», — мать взглянула на часы, висевшие на стене над телевизором. С определением времени у нее пока все было хорошо. «Да там...» Татьяна запнулась, чтобы не произносить слово «пожар» и не пугать мать зря. «В библиотеке потоп был, трубы лопнули, нас залило». «Какой ужас! Книги пострадали?» Мать очень любила читать, и Татьяна пачками носила ей детективы и дамские романы. «Нет, все обошлось, только устала очень». На эти слова мать не отреагировала. Как все старые люди, она считала, что дочь достаточно молода, чтобы уставать, и ее долг заключается в том, чтобы заботиться о матери и удовлетворять все ее капризы. Татьяна вздохнула, с огромным трудом заменила лампочку и осторожно повернула выключатель. Светильник загорелся, ничего не пыхнуло, и Татьяна выдохнула с облегчением. Но когда перевела взгляд на плиту, волосы у нее стали дыбом. Все четыре горелки были включены на полную мощность. «Мама!» — закричала Татьяна не своим голосом. «Мама, что ты устроила?» Мать только притворялась, что плохо слышит. На самом деле она тут же уловила в интонации дочери что-то грозное и немежко явилась на кухню. «Что это, мама?» — Татьяна орала в полный голос. «Зачем ты это сделала?» «Я?» — мать недоумевающе моргала. «Я ничего. Ты же знаешь, что я только чайник. Он электрический. И ты же в термосе кашу оставляешь?» «Зачем ты открыла газ?» Татьяна закрутила горелки, после чего полезла за холодильник, чтобы проверить общий вентиль. Он, как обычно, был включен, так что она перевела дух и заговорила с матерью более спокойно. «Мама, мы же это уже обсуждали. Ты клялась, что не подойдёшь к плите». При мысли о том, что случилось бы, если бы общий вентиль был включен, Татьяне стало плохо. Газу в квартире набралось бы прилично, пока мать спала, а потом она включила бы свет и... Да тут весь этаж взлетел бы на воздух. «Я не трогала краны!» — в голосе матери звучали слезы. «Ты никогда мне не веришь! Я даже не выходила на кухню, только пила компот, который ты оставила!» «А кто еще, кроме тебя, мог войти на кухню?» Устало отмахнулась Татьяна. Мать издала какой-то звук, и Татьяна тут же повернулась к ней. «Кто тут был? Кого ты впустила в квартиру?» «Никто. Никого не было». Но по виновата бегающим глазам матери Татьяна поняла, что та говорит неправду. «Мама, кто приходил? Лучше скажи. У тебя опять пытались выманить деньги?» Ничего подобного, возмутилась мать. Приходила женщина проверять счетчики. Очень приятная, вежливая, попросила только водички попить. И ты отправила ее на кухню, так? Но ну, не могу же я сама бегать. Ты не забыла, что мне 82 года. Забудешь тут, буркнула Татьяна. Я есть хочу. — капризно сказала мать. — Ты вечно где-то ходишь, а мне не разрешаешь самой разогреть. — Хорошо. Ты иди свой сериал досмотри. Я приготовлю и тебя позову. Рано утром позвонил муж и сообщил, что дела его подходят к концу. Осталось решить несколько вопросов. Так что к пятнице он надеется быть дома. Ну, в крайнем случае, к субботе. По опыту Надежда знала, что если речь идет о субботе, то это вовсе не значит, что Сансаныч позвонит в дверь после ночного поезда, и у них будет два полноценных выходных. И эт, скорее всего, муж появится поздним субботним вечером, усталый и голодный. Встанет утром поздно, и все воскресенье будет разбираться со своими бумагами. И хорошо еще, если его не продует в поезде, иначе начнется полный кошмар. Он будет жаловаться на жизнь, требовать то чаю с лимоном, то минеральной воды, то компоту, то куриного бульона, причем непременно такого, какой варила ему в детстве мама. Футбол футболке ему будет жарко, а без носков холодно, но шерстяные носки будут его кусать и так далее и тому подобное. Сан Саныч Лебедев был серьезный работящий, спокойный, воспитанный и покладистый, но когда легко болел, становился невозможен, как все мужчины. В общем, Надежда прикинула свои физические возможности, осознала, что сегодня уже четверг, и решила подготовиться к приезду мужа заранее. В квартире прибраться, продукты купить, а в субботу с утра приготовить что-нибудь вкусненькое и обязательно испечь пирог, чтобы муж еще с лестницы почувствовал восхитительный запах и понял, что его любят и ждут. Утро прошло в хлопотах. Потом Надежда собралась в магазин и в химчистку за любимым джемпером мужа. На улице собирался дождь, поэтому она натянула куртку с капюшоном и всунула ноги в удобные ботинки, отпихнула кота, который отирался в прихожей, хотя вовсе не собирался на прогулку и не ждал хозяина раньше субботы, и вышла из дома. Несмотря на дождь, Антонина Васильевна была на боевом посту, то есть возле подъезда под навесом. «Ой, Надя!» — обрадовалась она. «А тут тебя ищут!» За монументальной фигурой соседки пряталась женщина, примерно одного с надеждой возраста, скромно одетая, без косметики, в очках в дорогой оправе, которые ей совершенно не шли. Бросив один-единственный взгляд на незнакомку, Надежда мигом узнала в ней вчерашнюю библиотекаршу и тут же перехватила внимательный взгляд Антонины Васильевны. Не давая той вклиниться неуместными вопросами, она схватила женщину за руку и заорала. — Татьяна, ты чего, заблудилась, что ли? Надо отдать должное женщине, она сразу поняла и приняла правила игры. — Да я тут... «Наверное, квартиру неправильно записала». «Ага, а позвонить, конечно, никак. Небось, телефон дома оставила?» «Он разрядился». «Ну, пойдем. Надежда потащила библиотекаршу обратно в квартиру, глазами сказав Антонине Васильевне, что бывают же такие тетехи, которые не могут адрес правильно запомнить. В лифте Надежда Николаевна рассмотрела библиотекаршу повнимательней и сделала вывод, что та явно не в лучшей форме. Бледная, губы дрожат, вся какая-то паникшая сутулится и все время оглядывается даже в лифте, как будто ожидает самого неприятного. Вы начала та, перехватив изучающий взгляд надежды. Понимаете? Надежда покачала головой и указала на видеокамеру, которую стараниями Антонины Васильевны недавно установили в лифте. Тут двери раскрылись, и они оказались на нужном этаже. Надежда мигом втащила растерянную библиотекаршу в квартиру и только там перевела дух. «Понимаете», — снова завела волынку библиотекарша. «Так мы вроде уже на «ты», — перебила ее Надежда так что давай без церемоний раздевайся и на кухню пойдем кофе выпьем не лучше чаю робко сказала библиотекарша зеленого не пью отрезала надежда могу черный заварить покрепче бейсик дремал на пуфике и увидев гостю с интересом приоткрыл один глаз котик оживилась та какой красивый бейсик благосклонно дал себя погладить что, несомненно, было хорошим знаком. Он редко принимал ласки от незнакомых людей, можно сказать, вообще никогда. «Итак», — Надежда поставила перед гостей чашку чая и вазочку с печеньем. «Как ты меня нашла?» «По паспорту», — вздохнула та. «Только телефон твой не отвечал, вот я и пришла». «Это было верно». «Если паспорт в библиотеке пришлось предъявить настоящий, то номер мобильного Надежда на всякий случай наврала». «Так я слушаю», — нарушила Надежда Николаевна установившееся молчание. «В чем дело?» «Понимаешь, у меня мама». Надежда выслушала подробный рассказ про мать и ее самочувствие. Про то, что та физически бодра, но все забывает, и что она, Татьяна, ужасно боится, что мать включит газ и забудет его зажечь, или кастрюля перекипит и зальёт огонь, и что она специально вызывала газовщика, чтобы он сделал общий вентиль далеко от плиты, чтобы мать не могла до него добраться. «Умно!» одобрила Надежда, мысленно возблагодарив Бога, что ее мать пока еще вполне может существовать самостоятельно и отвечать за свои поступки. «Ну да. И еще У меня установлена камера на кухне. Люди посоветовали. Знаешь, старики ведь нарочно скажут, чего нет. Мама, ты приняла лекарство? Да, конечно. Вот только что». А я-то на камере вижу, что она и в кухню не входила. И только Надежда хотела посоветовать гостя, чтобы переходила, наконец, к делу, как та и сама догадалась. И вот вчера вечером приползаю я с работы. Дальше Надежда слушала очень внимательно. Даже не нужно было задавать наводящие вопросы. Татьяна сама излагала вполне толково и подробно. В общем, если бы не вентиль, то весь подъезд взлетел бы на воздух. Посмотрела я камеру, а там очень хорошо видно ту женщину, которая счетчики проверяла. И это, Ну да, она самая. Та, что пожар устроила, и мне в лицо что-то прыснуло. Ну нифига себе! Конечно, Надежда Николаевна была женщиной интеллигентной, дочерью филолога, и не то что не нормативные лексики, а и таких сомнительных выражений старалась не употреблять, но в данном случае не смогла удержаться. Это было сильнее ее. И вот я пришла к тебе, потому что больше мне не с кем поговорить, не в полицию же с этим идти, потому что... «Потому что тогда придется рассказывать им про пожар в библиотеке. А там и так начальница на тебя бочку катит, да?» — догадалась Надежда. Татьяна в ответ горестно склонила голову. «Слушай», — Надежда Николаевна внимательно посмотрела на Татьяну, «ты только не волнуйся, но похоже, что приходила та особа в библиотеку под твою душу». А когда у нее не получилось, она домой приперлась и газ включила, чтобы устроить в квартире пожар. Она ненормальная? Ведь сколько народу поубивала бы? И зачем я ей? Мы в жизни не встречались. Надежда молчала, прикидывая, можно ли рассказать кое-что из случившегося за последние дни. Получалось, что нельзя, потому что никто не поверит. Татьяна сняла очки и нервным жестом пригладила волосы. В эту минуту Надежда ее узнала. Отодвинув чашки, она положила на стол ту самую газету с фотографией, с которой все началось. Смотри сюда. Это ведь ты? Она указала на девочку, слушавшую речь чиновника. Татьяна снова надела очки и склонилась над газетой. Ну, я. «Помнишь что-нибудь про это? Кто с тобой был? Вожатый? Мальчишки?» «В жизни там не была», — твердо ответила Татьяна, «и никого из этих людей никогда не видела». «Ну, напрягись, вспомни, тебе же не пять лет было, а двенадцать или тринадцать». «И вспоминать нечего», — отмахнулась Татьяна, «у меня память хорошая, все из детства помню, тем более в тот день». «Когда газета вышла?» 1 января. А в заметке сказано, что доску открывали вчера, то есть 31 декабря. Так я тебе совершенно точно скажу, что 31 декабря меня и в городе не было». «И где ты была?» «В лагере для особо одаренных детей», усмехнулась Татьяна. «В области». «Тогда такое практиковалось». «Дети живут на свежем воздухе две недели, а с ними еще занятия разные проводят». «Да, я помню», — растерянно сказала Надежда. «Отвезли нас туда на автобусах 30 декабря. Там и Новый год встретили, а обратно привезли 10 января, так как 11 уже в школу. Так что извини, но я не представляю, как на этой фотографии оказалось». Она помолчала и добавила. «И что теперь делать? Страшно за маму. Ты не работаешь? Библиотека закрыта. Я пока отпросилась на несколько дней. Думала, ты сможешь мне хоть что-нибудь объяснить. Ничего не бойся. Что-то мне подсказывает, что эта баба тебя оставит в покое. Не до тебя ей сейчас будет, но маму береги» и, вспомнив свои вчерашние приключения в типографии, добавила. «Газет точно больше не будет. Печатать негде». Татьяна посмотрела очень выразительно, и Надежда Николаевна поняла, что до старых газет ей не было дела. Ее волновала только мать, потому что если с ней, Татьяной, что-нибудь случится, позаботиться о матери будет некому. «Ты вот что!» Нерешительно сказала Надежда. Подумай еще над этой фоткой. Вот, пересними ее. И если вдруг что вспомнишь, то позвони мне. Любую мелочь с этим связанную. Татьяна грустно покивала и ушла. Распрощавшись с Татьяной Вороновой, Надежда задумалась. Она сказала, что газет больше не будет, но еще одна газета у нее была которую она прихватила из стопки в типографии и еще толком не рассмотрела. Она принесла газету на кухню, положила ее на стол и стала просматривать страницу за страницей. В основном обычные новости городской жизни. В веселом поселке открыли новый универсам. В наш город приехала делегация из венгерского города Побратима. В филармонии прошел концерт прославленного органиста, а в Выборгском дворце культуры концерт известного югославского эстрадного певца. Надежда вспомнила, что школьница и слушала записи этого певца, но на концерт не ходила. На третьей странице была неожиданно большая заметка о выступлении в цирке на фонтанке итальянского фокусника-иллюзиониста Джузепа Фибоначчи, в которой подробно рассказывалась о цирковой карьере маэстро Фибоначчи и даже описывались подробности его выступления. Надежда пробежала эту заметку без интереса, но потом вернулась к ней. «Фибоначчи». Она ведь обнаружила, что даты выпуска всех газет, отпечатанных в таинственной типографии, составляют ряд Фибоначчи. Обнаружила и отложила этот факт в сторону, так и не придумав, как его использовать. И вот теперь в последней сохранившейся у нее газете всплывает фамилия Фибоначчи. Не может это быть простым совпадением. Такое совпадение явно не укладывается в законы вероятности. Когда-то в бытность инженером Надежда разрабатывала методы шифрования данных и помнила, что ряд Фибоначчи используется как генератор случайных чисел, который значительно повышает надежность шифрования. Принцип шифрации с применением этого ряда заключался в том, что каждая буква шифруемого текста заменяется соответствующим ей по порядку числом из ряда Фибоначчи. Когда таким образом все буквы сообщения будут заменены на цифры, эти цифры, в свою очередь, нужно снова заменить на буквы, для чего используется какой-то текст. Можно взять какую-нибудь книгу и выбрать из нее буквы, соответствующие цифрам шифровки. При расшифровке производится обратная операция. Из шифровальной книги выбираются буквы, соответствующие числам Фибоначчи. В общем, звучит довольно сложно, но на практике Надежда ловко управлялась такой операцией. Сложность заключалась только в том, чтобы найти книгу, которой пользовались при шифровании. «Книгу или газету?» — тут же сообразила она. А что, если при шифровании использовали именно газету и, более того, заметку о выступлении итальянского иллюзиониста? Не на это ли намекает его фамилия? И не потому ли этому не самому значительному событию посвящена такая большая заметка? Надежда решила проверить свою догадку. Выписав на чистый лист длинный фрагмент ряда Фибоначчи, рядом с ним она начала выписывать соответствующие буквы из заметки об итальянском фокуснике. Постепенно те стали складываться в осмысленные слова. «Душа моя стремится» — это уже подтверждало два важных факта. Во-первых, что Надежда угадала принцип шифровки. Во-вторых, что шифровальным текстом действительно является заметка о выступлении итальянского иллюзиониста. Вскоре на листке появился связанный текст. «Душа моя стремится к небу, Где зрит величественную гебу, Чьей юности предела нет». Дальше шло непонятное слово «шибалет». Надежда задумалась. За исключением последнего слова, расшифрованный текст точно был строчками из какого-то стихотворения, причем явно очень старого, скорее всего, XVIII века. Тут она вспомнила, что в школе в восьмом классе ее близкая подруга Алка Тимофеева делала на уроке литературы доклад о творчестве русского поэта Екатерининской эпохи Арсения Двоемыслова. Алка вообще с детства обожала литературу. Нельзя сказать, что Надежда относилась к этому предмету плохо. Напротив, читать она всегда любила. Но Алка обожала делать именно доклады о таких писателях и поэтах, которых никому не приходило в голову читать. Даже учительница порой удивлялась и пророчила Алке будущее литературоведа. И оказалась почти права поскольку Алка окончила педагогический институт и преподавала теперь русский язык и литературу в старших классах. Так вот, у того самого двоемыслого была ода, посвященная императрице, в которой были похожие строчки. На всякий случай Надежда проверила в интернете и он подтвердил, что автором этих строчек является поэт и вельможа 18 века Арсений Гаврилович Двоемыслов, один из богатейших и влиятельнейших деятелей эпохи Екатерины Великой. Тут же было написано, что помимо литературы и государственной деятельности, двоемыслов, по свидетельству современников, занимался делом не столь почтенным, а именно увлекался алхимией и коллекционировал старинные книги и манускрипты, посвященные магии и колдовству. Так что в свете у него даже было прозвище Арсений Чернокнижник. Некоторые завистники утверждали, что именно этим занятием двоемыслов обязан своему удивительному богатству. Мол, он открыл таки секрет философского камня и тайно делает золото из свинца, олова и других обычных металлов. Из этой же статьи Надежда узнала также, что в городе-на-Неве находится музей-усадьба двоемыслова. «Стыд и позор». — сказала она коту, которая сидела рядом с ней с заинтересованным видом. Бейсик изобразил смертельную обиду и собрался уже уйти, но надежда проговорила примирительным тоном. «Да я не о тебе, это я о себе. Всю жизнь живу в нашем прекрасном городе и ни разу не была в музее двоемыслого. Это непростительное упущение для интеллигентного человека, каким я себя считаю бейсик недоверчиво фыркнул, тем самым показывая, что Надежда просто собирается в очередной раз под благовидным предлогом уйти из дома и не выполнять свою священную обязанность — кормить и развлекать кота. «Да я тебе утром положила такую порцию корма! Неужели уже съел?» Кот подошел к миске и выразительно взглянул на хозяйку. «Мол, сама смотри!» Миска была пуста. «Ну ты даешь. бейсик снова возмущенно фыркнул, мол, хороший аппетит — это несомненное достоинство для кота. «Ветеринар сказал, что тебе нужно немного похудеть, иначе скоро ты ни в одну дверь не сможешь пройти». Это высказывание Бейсик посчитал провокацией и не стал на него отвечать, а просто ушел из кухни, правильно посчитав, что хозяйка настроена серьезно, и ничего ему в этот раз не обломится. Еще немного Надежда Николаевна посидела в раздумьях. Поехать сейчас в музей этого самого поэта XVIII века и что там делать? Прослушать скучнейшую лекцию о его жизни и творчестве? Посмотреть на его письменный стол? Кстати, вряд ли это тот самый стол. Скорее всего, взяли из какого-нибудь музея, подходящий по времени. Да какая, в конце концов, разница, за этим столом он написал свою оду или не за этим? Лучше она от этого не станет. Надежда Николаевна была сердита, поэтому несправедливо к поэту-двоемыслову. Собственно, сердиться в данный момент можно было только на себя, глупую тетеху, которая не может сообразить, что вообще происходит и как эту ситуацию разъяснить. Что же хочет этот яйцеголовый журавлик? Для какого беса убивают людей, создающих массовку на газетной фотографии? Тем более, что, если верить словам библиотекарши, эта фотография — фальшивка. Хотя фотограф Голубкин утверждает, что снимок — его работа. Кто нанял киллершу, которая убила несчастного Семёна Семёновича и пыталась угробить библиотекаршу? Откуда взялись эти чёртовы газеты? Хотя на последний вопрос ответ был — Газеты взялись из печатного станка, который больше не существует, как нет и старой типографии. Но тогда самый главный вопрос. Кто этот старик, который явился в типографию и сделал так, чтобы она исчезла? Не доктор же Фауст в самом деле. Такого просто не может быть. Надежда Николаевна Лебедева всегда стояла на твердой материалистической позиции если встречалось на ее пути что-то мистическое, предпочитала найти этому самое простое объяснение. Но в данном случае у нее не очень получилось. Оттого она и была сердита. Вразумил надежду Бейсик. Он явился на кухню и снова потребовал еды. И вообще, внимания и ласки. Поговорить с котом о жизни тоже не помешало бы. А то пока дождешься, когда хозяин из командировки приедет, вообще говорить разучишься. Все это, конечно было преувеличением, кот разговаривать по-человечески не умел, зато все понимал, и одним мявом мог выразить все, что думает о нерадивой хозяйке, которая совершенно забывает о своих обязанностях. Надежда не то чтобы усовестилась, но поняла, что кот просто скучает и капризничает. Однако к приезду мужа следовало все же подготовиться. «Ты прав, Бейсик», — вздохнула она. «Пора бросить это занятие. Тем более, что ничего путного я не выяснила». Под пристальным взглядом кота Надежда Николаевна собрала старые газеты, убрала их на лоджию и, увидев, что кот провожает газеты разочарованным взглядом, на всякий случай плотно закрыла дверь. Боясик очень любил рвать бумагу. Когда они жили еще в старой надежденной квартире, кот забирался на шкаф, где за неимением другого места лежали старые журналы, откусывал по кусочку и плевался на пол. Таким образом, он проводил время, пока все домашние были на работе. Теперь, конечно, Надежда так долго не отсутствовала, но все же, увидев внушительную пачку газет, кот попытался вспомнить молодость. Не получилось. Надежда строго-настрого наказала коту быть умницей и отправилась по магазинам. Первой, кого она встретила во дворе, была Вероника Пауна, причем только выработанный с годами контроль над своим лицом помог ей не вылупить глаза и не отвесить челюсть. На старой адвокатше были узкие черные джинсы и та самая черная кожаная косуха, которую когда-то давно носила Надеждина дочка Алена, а на голове черная шапочка с аккуратно вывязанным спереди черепом. «Надя, привет!» — слишком громко окликнула ее Вероника Павловна. «Как дела?» «Нормально», — после некоторого потрясённого молчания ответила Надежда. «А я как раз к тебе собиралась. Вещи вернуть. Только можно я еще курточку поношу?» «Да можно», — Надежде стало смешно. «Носите на здоровье. Мне она все равно не нужна. И дочка ее носить не будет». «Слушай», — Вероника Павловна подхватила ее под руку. «Я подключила все свои ресурсы и выяснила кое-что про этого журавлика». «Значит, родился он в Петербурге, то есть тогда еще в Ленинграде. Отец какой-то в свидетельстве о рождении указан был, но фамилию «журавлик» он носит по матери. Мать вскоре после его рождения уехала в Калинин, где они и жили». Замуж больше не вышла, Но это к делу не относится. Окончив школу, Журавлик поехал в Ленинград поступать в институт. В этом, конечно, нет ничего странного, но... Вероника Павловна даже остановилась. Как приехал он летом сдавать экзамены, так и поселился в одном месте. Адрес такой. Улица Большая Монетная, дом 4. «Тебе это ничего не напоминает?» «А квартира какая?» — оживилась Надежда Николаевна. «Квартира 2, первый этаж». «Окна на улицу», — дополнила Надежда. «Ну-ну, стало быть, это тот самый дом, на стене которого висит памятная доска академика Шаргородского. И сейчас в этой квартире средневековая аптека-музей имени доктора Фауста». «Что, правда имени Фауста? Того самого, который вызвал Мефистофиля? Да пошутила, пошутила. Надежда от чего-то вздохнула. «Просто историческая аптека». «Ага, а тогда это была частная квартира. И жил в ней некто Крындиевский Венедикт Романович. Он и прописал журавлика временно в эту квартиру». «В качестве кого?» Не сказано, но Вероника Павловна оживленно блеснула глазами. «Крандиевский! Кран — это ведь на английском и на немецком означает «журавль», так? Так, вроде как журавлев получается или Журавлевский. А что еще про этого Крандиевского можете сказать? Ну, жил он в этой квартире еще с дореволюционных времен. Наверное, и семья его там жила. Однако потом был одинок и умер в преклонном возрасте в 90-х годах прошлого века. Я дату точно не помню, но у меня записано. Да, а журавлика он выписал через два месяца после того, как тот в институт поступил и ему общежитие дали. Надежда заметила невдалеке Антонину Васильевну, которая выговаривала за что-то соседу Анатолию. Его псина сидела рядом с самым виноватым видом. Надежда тут же подхватила Веронику Павловну и потащила ее к другому выходу из двора, пока Антонина не обернулась и не начала задавать вопросы. Дамы удачно юркнули в проход между домами и вышли на параллельную улицу. «И вот что я тебе скажу», — Вероника Павловна остановилась, чтобы перевести дух. Я ведь, когда по этому делу работала, все перешерстила. Спрашивала журавлика, есть ли родственники. Он указал только мать, проживающую в городе Калинине. А тут получается, что этот Крындиевский кем-то ему приходился. Уж извини, Надя, но в то, что парень-абитуриент просто комнату у него снимал на время экзаменов, я ни за что не поверю. Точно. Не такая там была квартира, чтобы комнаты сдавать. А кто такой был этот Крындиевский? Доктор наук, профессор, всю жизнь работал в музее Двоемыслова. Как? Теперь уже Надежда Николаевна встала, как вкопанная. Как вы сказали? Арсений Гаврилович Двоемыслов, поэт такой, 18 века, жил в нашем городе. Угу. На Екатерининском канале у него было большое имение. Потом там музей сделали. «Надя!» — Вероника Павловна испытующе посмотрела на нее. «Ты что-то знаешь!» «Говори!» «Ой, Вероника Павловна, как только проясню кое-что, так вам первое расскажу. А сейчас, извините, в магазин тороплюсь. Скоро муж приедет, а у меня холодильник пустой» и Надежда пулей метнулась в стеклянную дверь супермаркета. До вечера Надежда Николаевна прилежно занималась домашним хозяйством. Набила холодильник продуктами, вылезала всю квартиру, перегладила ужасающее количество мужненных рубашек и даже разобрала ящики кухонного стола. Кот, прятавшийся где-то в квартире, поскольку знал, что в такое время хозяйки лучше под руку не попадаться, Вечером по неосторожности выполз на кухню поесть, и тут же был пойман и вычесан едва ли не на Затем Надежда вычистила ему уши и накапала на холку лекарство от глистов, после чего кот еле вырвался, даже не имея сил исцарапать эту заразу как следует. Поздно вечером, когда Надежда Николаевна уже засыпала, ее настиг звонок мобильного. Номер высветился незнакомый, и она хотела вообще не отвечать, но палец сам нажал кнопку. «Надя? Это я, Татьяна, из библиотеки!» «Ну да, а что случилось? Опять на тебя напали?» — бухнула Надежда с просонья. «Да типунь тебе на язык!» Татьяна рассердилась. «Что ты такое говоришь? А почему звонишь так поздно?» «Понимаешь?» — Татьяна замялась. «Я вспомнила про эту фотографию!» С Надеждой мигом слетел весь сон. «Чего ты вспомнила? Говори!» Там, на фотографии, Татьяна так долго тянула слова, что Надежда Николаевна успела сбегать за газетой и разложить ее на тумбочке рядом с кроватью. «Так вот, там один мальчишка. Ты же говорила, что в жизни не встречала этих людей на снимке!» «Да, но он там сбоку, в профиль, еще ухо торчит». «Ну да, так лица-то не видно». «В том-то и дело. Понимаешь, мы раньше жили на Малой Охте. Там дома хорошие, но квартиры коммунальные. Это потом уж родителям квартиру дали, в которой мы и сейчас живем. А тогда...» Татьяна на мгновение замолчала, затем продолжила. Дома там были всякие, в том числе и коридорной системы, то есть по сторонам длинного коридора только комнаты, а туалет и кухня — в конце. Жили в таких домах в основном, как теперь говорят, маргиналы, и нам, приличным детям, ходить туда строго запрещалось, и дружба с этими детьми тоже не приветствовалась. Надежда беспокойно взглянула на часы. Минут десять уже эта Татьяна болтает, а до дела не дошла. Сколько можно? В одном из таких домов жил мальчишка — Окунь. Все его так звали, потому что фамилия его была Окунев, тут же пояснил Татьяна. А имя свое он ужасно не любил. А звали его Роберт? У Надежды была отличная память на имена и фамилии. И сочетание Роберт Окунев она хорошо запомнила из рассказа Вероники Павловны. Именно так звали мелкого воришку, которого безвинно упекли на зону за убийство жены Журавлика. Нет, Робертом брата звали, а его Артуром. Артур Окунев. Ясно. Надежда Николаевна уже ничему не удивлялась. В этой истории все смешалось. Так что на фотографии вполне мог быть тот самый братишка Роберта, из-за которого, в сущности, его и повязали. Артур принес в школу дорогую игрушку, зажигалку. Отсюда и потянулась ниточка к брату. Я сразу-то его не узнала, потому что мы были мало знакомы. Видела его иногда во дворе, но напрямую никогда не сталкивалась и учились в разных школах. «А ты случайно не помнишь, как его брата арестовали?» «Родители что-то такое обсуждали», — неуверенно ответила Татьяна. «Но при мне не говорили. Однако соседка во дворе как-то сказала, что в кооперативном доме женщину зарезали. Мать тогда меня сразу домой погнала». «Угу, всё сходится. А ты не помнишь адрес того кооперативного дома?» «Улица Стахановцев, 12, а у нас тоже Стахановцев, но 22». «Выясню точный адрес у Вероники Палны, подумала Надежда. «Хотя и так ясно, что это тот самый дом, где журавлик жил». «Понимаешь», — снова затянула Татьяна, — «я как его узнала-то? Во-первых, ухо вспомнила. У него мочка уха снизу была рассечена». Не то подрался, не то упал неудачно. И шеей он так крутил, как будто ему воротник был тесен. Помнишь старый фильм «Приключения неуловимых»? Так вот, там артист один так делал. Помню. Ну вот, он также же шеей дёргал, за что иногда его обзывали капитаном Овечкиным, как того в фильме. В общем, ты просила позвонить, если я вспомню любую мелочь. «Спасибо тебе». Надежда, не скрываясь, зевнула и поскорее распрощалась, решив, что подумает об этом завтра по методу незабвенной Скарли Охара. Спала она плохо, потому что ей снились от чего-то дикие прерии, по которым скакали ковбои в шляпах обвешенные оружием. Один такой ковбой в сапогах со шпорами вышел на крыльцо дома. Тут же с лошади соскочил второй и начал палить в него из револьвера. А тот, первый, выхватил свое оружие. Но оказалось, что у него в руках крошечная зажигалка в виде пистолетика. Так что сколько он не нажимал на курок, оттуда вылетали только искры. Видно, бензина и то не было. Надежда проснулась рано и сообразила, что этот сон послан ей в наказание, что накануне вечером не придала значения рассказу Татьяны. Очень уж хотела спать, поэтому не стала выяснять, в чем там дело с Артуром Окуневым. Сейчас же опрометью помчалась на лоджию, где прятала оставшиеся старые газеты, быстро перебрала их и в самой последней нашла заметку. Трагическое происшествие в городском зоопарке. Вчера в нашем зоопарке произошел несчастный случай. Сторож Окунев А.В. в пьяном состоянии попал в клетку льва по кличке Васька, и тот его тяжело ранил. Сотрудниками милиции заведено уголовное дело. Ответственного за отдел кошачьих обвиняют в халатности, ведь именно по его недосмотру сторож смог открыть клетку. Посетители зоопарка очень возмущены этим событием. Некоторые требуют усыпить льва. Сотрудники зоопарка утверждают, что Васька очень смирный и миролюбивый, просто не любит пьяных. Ведется следствие. «Вот как!» — сказала Надежда коту. «Теперь еще требуют и льва усыпить. Вообще с ума сошли. До этого пьяницу самого усыпить надо, чтобы не лез куда не надо». Против обыкновения, Бейсик с ней согласился, наверное, потому, что речь шла о представителе семейства кошачьих. Надежда Николаевна проверила дату на газете. Она соответствовала завтрашнему числу, только год не совпадал. Значит, происшествие в зоопарке будет как раз сегодня. С остальными газетами также было и Надежда засобиралась в зоопарк, рассудив, что сторож остается в зоопарке на ночь, поскольку днем там и так полно сотрудников. Стало быть, этот пьяница выпил и заснул в клетке льва, тогда как сам лев находился в другом помещении. А утром перегородку между клетками открыли, не проверив, и лев Васька был очень недоволен, что кто-то занял его место. Надежда Льва хорошо понимала. По дороге она позвонила Лиле и велела ей бросать все дела и приезжать прямо в зоопарк. Путова заворчала было, что у нее работа и начальство очень не одобряет, но Надежда просто отключилась. В зоопарке по зимнему времени, как известно, ноябрь традиционно считается в Петербурге зимним месяцем, народу было немного. Там уже сегодня дул сильный западный ветер, который грозил перейти в ураган и наводнение. Так что немногочисленные посетители тусовались в зимних павильонах. Кошачьи перевели на зимние квартиры еще в прошлом месяце. Медведей буквально две недели назад. Террариумы и так были теплые. На улице остались только зубры и козлы, а также полярные волки и белые медведи. Клетки, разумеется, были тесноваты, зато левам и тиграм было тепло. Пахло не так, чтобы приятно, однако кошачьи все же не медведи. Все знают, что хуже медведей воняют только скунсы. Надежда медленно шла по проходу между клетками, стараясь казаться как можно незаметнее. Она хоть и оделась сегодня в длинное стеганое пальто и замоталась шарфом по самые уши, всё же была вероятность, что киллерша ее узнает, ведь в библиотеке они столкнулись лицом к лицу. Между делом Надежда Николаевна поглядывала по сторонам, но пока не заметила ничего интересного. Она миновала клетку с парой уссурийских тигров, которых звали Ангара и Енисей, как в старом фильме с артисткой Раневской. Затем показалась очень недовольная пума, Выражение морды удивительно похожее на соседку Антонину Васильевну, когда та не застает на месте участкового. Потом дружное семейство леопардов — мама, папа и три детеныша, причем один из них был черный в то время как два других — обычные леопардики, только без пятнышек. Потом шли какие-то мелкие кошачьи, а следующий ряд клеток населяли львы. В одной был целый прайд — лев и две львицы. В следующей — львицы с детенушами, А в самой последней в одиночестве сидел лев с шикарной светлой гривой. Лев дремал в глубине клетки. На табличке была надпись. «Лев африканский, кличка Цезарь». «Хорош!» — невольно пробормотала Надежда, относящаяся к представителям семейства кошачьих с большой искренней любовью. В эту минуту ее оттеснила семья с тремя детьми, которые шумели и хотели сфотографироваться со львом, и Надежда решила подойти к клетке с другой стороны. Стена клетки, как и полагается, была сделана из крепких железных прутьев. Перед ней находился небольшой проход, примерно метр шириной, а дальше — невысокий барьер, за которым толпились посетители. Таким образом, лев, если и просунул бы лапу сквозь прутья, никак не дотянулся бы до посетителя и не смог никому навредить. Цезарь вел себя индиферентно. Просто дремал в глубине клетки. Соседняя клетка была пуста. Там хмурый мужчина в комбинезоне поливал пол из шланга. Надежда пригляделась к нему. Тот или не тот? По возрасту вроде подходит. Сколько сейчас Артуру Окуневу? Лет 50, наверное. Лицо адутловатое, кепка на лоб надвинута и руки трясутся. Все ясно. «С бодуна сильного мужик, оттого и мрачный такой». Внезапно Надежда Николаевна заметила скромно одетую женщину, которая пыталась протиснуться мимо шумного семейства. На женщине было немаркое серое пальто и темно розовый берет. Так-так-так, не в этом ли беретике она в качестве соседки повела домой попавшую под машину пенсионерку Марфу Петровну? Точно! «Этот беретик. Видно, другого и не было. Впрочем, что у нее магазин подержанных вещей, что ли?» Подозрительная женщина, между тем, медленно продвигалась ближе к клетке, а Надежда оставалась чуть в стороне, чтобы видеть всю картину. Ребёнок из большого семейства бросил в клетку льву резиновый мячик. Да так ловко, что попал зверю по носу. И добился-таки своего. Лев приоткрыл один глаз и уставился на мячик. Потом осторожно тронул его лапой. Мячик покатился. Огромный зверь оживился, привстал и попытался прижать мячик лапой. Точь в точь, как бейсик, когда тот играет с игрушечной мышью, восхитилась Надежда. Мячик выскользнул из-под лапы и покатился к прутьям клетки. Семейство бурно ликовало. Папа поднял младшего ребенка повыше, в то время как мама снимала видео. Надежда сама загляделась на играющего льва и опомнилась только когда заметила, что киллерша придвинулась почти вплотную к клетке и тоже фотографирует красивого зверя. Ребенок на руках у отца расшалился и едва не выпал за барьер. Но отец вовремя перехватил его, Тот заорал, подскочила мама. В суматохе кто-то толкнул киллершу, и она выронила телефон. Надежда ни минуты не сомневалась, что это она сделала нарочно. Хорошим броском отправила мобильник прямо в клетку ко льву. — Вы что? — закричала киллерша. — Телефон дорогущий. Что теперь делать? — Сама виновата, тетеха. Нужно было крепче в руках его держать. Мигом отлаялся папаша, которому и так уже надоели шум и виск собственных детей. «Но как же мне его достать?» Мамаша схватила за шиворот двух старших детей и повела к выходу из зоопарка. Ее муж крепко держал брыкающегося младшего и поспешал за ней. «Мужчина!» Келлерша подошла к соседней пустой клетке, где работал мрачный тип. «Вы ведь тут работаете, так что, наверное, знаете, как в клетку попасть. Раздавит ведь мобильник зверюга это!» «Чего?» — прохрипел сторож, подняв голову. «Чего надо?» Надежда подкралась ближе и увидела на кармане его комбинезона надпись «Окунев А.В. Точно, тот самый Артур Окунев». «Мужчина». В голосе киллерши звучали заискивающие нотки. Вы мне не поможете, телефончик не достанете. Вы ведь этого льва хорошо знаете и не боитесь. А я была бы вам так благодарна, так благодарна в размере 500 рублей. Чего? Мужик бросил шланг, забыв его закрутить. 500 рублей? Да я за такие деньги и шагу не сделаю. А сколько вы хотите? Надежда Николаевна прислушивалась к разговору, маленькими шажками продвигалась вперёд.